Глава 50. Я сидела на кровати по-турецки, расположив на коленях ноутбук, и смотрела новый американский триллер с Сарой Полсон в главной роли. Вернее, пыталась смотреть. Сосредоточиться на сюжете не давала грызущей изнутри тревога Поставив звук на минимум, я почти не слышала диалогов героев фильма, зато отчетливо улавливала малейшие шумы, доносившиеся извне моей комнаты. Дима пришел ближе к полуночи, когда интрига, развернувшаяся на экране, подходила к концу. Он встал у окна, заложив руки в карманы брюк. «Как ты?» — прошелестела я. «Голова не болит?» После травмы ему, как минимум, следовало показаться врачу. Но я более чем уверена, что он этого не делал. «Не болит. Я пришел сказать, что завтра ты отсюда переезжаешь». Переезжаю? Отложила в сторону ноутбук. «Куда?» «К Дронову. Он приедет за тобой утром». Я смотрела на него широко раскрытыми глазами и никак не могла уловить сути произнесенных им слов. «Не поняла. При тут Никита?» «Теперь ты принадлежишь ему». У меня сердце остановилось. Воздух на выдохе застрял где-то в глотке. В горле противно запершило. «В смысле?» Он компенсировал мне все затраты. Шеф говорил ровно, спокойно глядя мне в глаза. Деньги уже на моем счету. Ты... Я пыталась глотнуть застрявшие в горле ледяные осколки. Ты... Что? Ты продал меня? Не надо делать такие глаза, Оля, поморщился он. Я предупреждал, что избавлюсь от тебя, как только ты мне надоешь. Я тебе надоела? Да. Ты врешь. Я не верила ни одному его слову. Не понимала, почему, но он точно врал. Мысли метались, создавая в голове непроходящий гул. Инстинкт душевного самосохранения отчаянно искал логическое объяснение бреду, что проникал в мои уши. А потом меня осенило. Это проверка. Так ведь? Дима приревновал меня к Никите. — Решил, что наши с ним чувства взаимны? — Ну, конечно. — Дима, я не хочу быть Дроновым. У меня никогда с ним ничего не было, и я его не люблю. — А твоего мнения никто не спрашивает, — холодно усмехнулся он. То, что я почувствовала в тот момент, было похоже на хлесткий удар мокрой половой тряпкой по лицу. Больно и унизительно одновременно. Тело оцепенело. — То есть... «Тебе все равно, с кем я буду?» По щеке побежала первая слеза. «Что, у нас с Никитой будет секс?» Шефц отвернулся к окну, отодвинув занавеску, оперся двумя руками о подоконник. «Дим, посмотри на меня!» — всхлипнула я. «Зачем ты это делаешь?» «Вещи все заберешь. Шубу, колье тоже. И ноутбук». «Дима!» — заорала я. почему «Скажи мне! Я хочу знать!» Оттолкнувшись от окна, он резко развернулся ко мне всем корпусом и заорал в ответ. блять Да потому что мне на хрен все это не нужно!» «Что? Что тебе не нужно?» «Вот это все!» Он обвел глазами комнату и остановился на мне. «Нормальных человеческих отношений? И поэтому ты решил пустить меня по рукам?» «Не утрируй!» «По каким рукам?» Грубо отрезал он. «Он нормально к тебе относится. Может, даже замуж позовет». Слезы уже лились горячим потоком, стекая с подбородка на шею, а оттуда в ложбинку между груди. Как же я ошиблась в нем. Убедила себя, что понимаю его лучше, чем остальные. Душу в нем искала, человечность. А там, оказывается, и нет ничего. Увидел, захотел, купил. Проиграл, продал. Удовлетворил свою прихоть, не забыв при этом возместить все траты. Молодец! Настоящий бизнесмен. Подойдя ближе, он присел на корточки у моих ног. Теперь наши глаза были на одном уровне. Хватит лить слезы. Хотел коснуться пальцами моей щеки, но я отвернулась. Тебе с ним хорошо будет, лучше, чем со мной. Я не буду с ним. Я не буду с ним прошептала тихо. «Не пойду по рукам». «Разговор окончен», — четко проговорил он, поднимаясь на ноги. «Ложись спать». «Не пойду по рукам», мотнула головой. «Не хочу». Постояв надо мной какое-то время, он тихо вышел. Послышался щелчок. Дверь заперли. «Не пойду по рукам», повторяла я снова и снова. «Хватит. Все. Устала». Я раскачивалась взад и вперед, не переставая плакать. Все, это конец. Лимит моих сил исчерпан. Болевой порог превысил все допустимые уровни. Дальше обрыв. Лучше сорваться и навсегда забыться, чем жить в агонии. Встав с кровати, я, покачиваясь на непослушных ногах, пошла в ванную. Все реакции были заторможены, поэтому почти не почувствовала, как врезалась плечом в дверной косяк. Заткнула слив в ванне и открыла вентиль. Зачем? Пока сама не знала. Встав у зеркала в полный рост, разделась догола, расчесала волосы каменным гребнем и замерла. Что мне сделать с собой, чтобы мужчины шарахались от меня, как от прокаженной? Побриться наголо, нанести порезы на лицо, зубы выбить? Что? Тварь! Ненавижу тебя! зашипела я своему отражению и размахнувшись кинула в зеркало тяжелый гребень она тут же задрожала пошло паутной и с дребезгом осыпалась на пол грудь высоко вздымалась в крови забурлил адреналин боль наконец то нашла выход взмахом одной руки смела на пол все что находилось на полке добралась и опустошила шкаф пнула корзину с бельем вода в ванне давно набралась и теперь стекала через края на пол, медленно заполняя собой все пространство вокруг. Но я этого не замечала. Я ликовала. Нет, легче мне не стало. Боли и ярость никуда не делись. Но у меня впервые получилось выплеснуть их из себя, выпустить нарушу гадюку, позволив ей отравлять своим ядом все вокруг. Крушила все, что попадалось под руку. И только резкая боль в ноге, отвлекла меня от бесчинств. Наступив на стекло, я поранила ступню. Теплая вода у моих ног быстро окрасилась в розовый цвет. Наклонившись вниз, чтобы рассмотреть рану, я поскользнулась на мокром кафеле и, нелепо взмахнув руками, полетела назад. Последнее, что я почувствовала, портивный хруст в затылке и оглушающая боль. Невероятным усилием воли, подняв неподъемные веки, увидела Диму. Он хватал меня за руки, Орал, но я уже ничего не чувствовала и не слышала. Послала ему прощальную улыбку и провалилась в тьму.